Глава шестая Д-0 пространство Планета Аргуса Остров Яга Разведчики Амелия Маркор двинулись Еще один мех запустил по пути движения сразу два дрона Наш отряд на секунду окутало голубое сияние Это что за фигня? Воскликнул Вейлорд. Ускорением, ответила Нола, хотя уведомление о бонусе и так должно было прийти каждому. «А теперь бегом по указанным координатам. Не будем заставлять транспорт ждать еще больше». Юм попросил, чтобы я поделился трансляцией своего вида с ним и Нолой. «Зачем?» – не поняла Нола. «Полезно во время командного боя. Оставь окно трансляции мелким где-нибудь в углу поля зрения, сказал Юм. Та пожала плечами. Но сделала, как попросил напарник. Мы двинулись вглубь леса. Что меня поразило сразу, так это несколько подсвеченных системой дорожек, обозначающих приемлемый путь. Разведчики свое дело делали, оставляя оптимальные траектории движения. Стройной линии мы рванули вперед. В лесу псионное воздействие резко повысилось на единицу. Я почувствовал беспокойство в районе живота. Странное, непонятное. Но списав это уже на привычное поведение эфирионового зародыша, шел дальше. Когда ускорение спало, наша скорость замедлилась. Но спустя время Нола повторила эффект. Судя по всему, энергетический резерв позволял ей активировать бафы относительно часто. В общем, могла себе позволить. «Не отказался бы от такой способности», – прорезал эфир боевой группы голос Кайзера. «Раз и ускорился». «Да, некоторым особо медлительным мехом ее жизненно не хватает, чтобы речь тащить свои жирные тушки», — подал голос Прайм. «Самый поторопливайся, подключился Вейлорд. «Тишину на канале», — рыкнул я. Чем дальше мы уходили от Беринга, тем беспокойнее мне становилось. Может, сказывались все последние наши вылазки, и миссия с Гейлом и случаи на болотах Пантанола были показательными. И потому мне хотелось прислушиваться. «Этот ваш капитан у вас всегда такой нервный?» Вэллор проигнорировал мой приказ. «Я бы на твоем месте постерегся его не слушать, иначе очень быстро окажешься отстающим», — предупредил Йом. Дальнейший путь проходил в тишине. Это место давило своей атмосферой. Может, днем здесь было иначе, но сейчас я чувствовал себя, будто за каждой веткой, за каждым деревом сидит чудовище и смотрит на меня. Внимательно смотрит. «Вижу признаки улья», — проревел в эфир Маркор. «Следи, чтобы вас не заметили», — приказал я. «Понял, но пока что никого не видно». Разведчики бежали дальше, чем мы. Еще вход», — отрапортовала Амелия. «Я тоже, направляюсь в противоположную сторону». Лес прорезал белый столб света. Отметка местонахождения улья. «Сбавить темп, смотреть в оба», — приказал я. «Расходимся полукругом. Держим дистанцию». Через пять минут мы прибыли на место, обозначенное Маркором. Я понял, почему с воздуха не засекли улей. Он был спрятан под каменной завесой в глубоком заросшем кратере. Если не знать, что искать, то можно и не заметить характерные сгибы силуэта. «Первый раз вижу, чтобы улей мимикрировал», — заметил Йом. «Вообще-то у Ксилосов все сливаются с местностью, поэтому их трудно найти», — подсказал Прайм. а мне еще больше стало не по себе. Мирское место». «Здесь повышенный радиационный фон», заметил Кайзер. «Наше мехом от него ничего не будет», сказал Йом. В животе сердце беспокойно закрутилось. «Нашла вход», подала голос Амели, и тут же появился столб света. От нолы по земле прокатилась зеленая волна почти до улья, но так и не наткнулась ни на что. «Это странно», сказала она. «Улей первого тира посреди острова, но ни одной твари рядом. Это нестандартное поведение. Лучше будет сообщить Релину». Я так и сделал. Скинул координаты, пути и свои комментарии. Глянул на Юма. Тот заметил это и кивнул, поддерживая мои мысли. В прошлый раз, когда мы наткнулись на контейнеры и корабль ученых, вокруг тоже было тихо. Правда, Ули там тоже не было. «Я внутрь», — сообщил Маркор, проскальзывая в улей. Чуть погодя, за ним отправилась и Амелия. Казер, останься с новичками здесь, наверху», — приказал я. Ощущение чего-то взгляда не покидало меня. «А может быть, ты останешься?» — передразнил зачем-то Вейлорд. Я же внимательно осмотрел кратер, но ничего подозрительного не заметил. Неужели нервы? «Верхний уровень чист, спускайся на средний», — отрапортовал Маркор. Остальные медленно начали спускаться вниз, кроме Кайзера с ребятами. Он подошел ко мне и тихо спросил. «Понимаю, что ты командир этой миссии, но ребята-новички. Раз здесь в пустыне, лучше ли им посмотреть волей, чтобы в следующий раз не тыкаться, как свепые котята?» Я не услышал в его тоне ни грамма, ни уважения. К нам подошел Юм. Его пиксельное лицо выглядело серьезным. «Сперва разведаем, что там внутри», — твердо сказал я. Какое-то чутье или интуиция говорили мне, что там внизу не все так просто. Иначе зачем бы здесь был Олей. «Маркор, Амелия, к третьему уровню подходить медленно и осторожно, как будто за дверью вас поджидает Эхерион со свитой. При любом признаке опасности возвращайтесь», — отдал я приказ в эфир. «Слышали, ребята? Пугаемся и бежим оттуда», — рассмеялся в эфир Вейлорд. «Я перевел взгляд на казера, потом на Юма». «У меня такое ощущение, что за нами следят, и там, внизу, очень опасно», — честно озвучил я. «Какой у тебя уровень ядрооруса? «Девятый». «А сердце?» «Восемь». «Девятый», — растерянно ответил я. «Странно, но когда я выходил из сна после вторжения, уровень сердца действительно был восьмым. Хотя все логично. Это ядро питается эссенцией, а сердце рой пассивно накапливает мистическую энергию». «Я подумал, что эта пассивка на десятом открылась», — нахмурился Юм. «Но в том случае, думаю, лучше перебдеть. Знаешь, жду не дождусь, когда мы пойдем открывать тебе способность на десятом уровне». «Думаешь, там будет что-то интересное?» «Скорее выходящее за рамки обыденности». Юм похлопал меня по плечу и повернулся к Айзеру. «Может, и тебе кажется, что этот парень сейчас ведет себя как перестраховщик, но я тебе говорю как механоид, что нашел его едва включенного, разбитого». Без энергетической ячейки, заросшего зарослями в глубине полуразрушенной башни и как механоид, что многие миссии с ним провел бок о бок. Если Кэп говорит, что здесь что-то не так, значит здесь что-то не так. С этими словами Юм развернулся и начал осторожно спускаться зигзагообразно по склону. «Следи за новичками и прикрывай наши тылы», — сказал я напоследок и тоже начал спускаться, следуя маршруту Юма. «Капитан, стою на спуске. Вижу чан с бульоном, врагов нет, никого». «Цвет бульона?» «Стандартный, зеленый. от него пар исходит», — ответила Амелия. В провал я заходил медленно, Юм давно умчался вперед. Но она спустилась вниз и активировала свою способность. «Здесь чисто, Кэп. Приступаем к выемке ядра». «Да, давайте». Пустые органические коридоры выглядели отвратительно. Под ногами хлюпала слизь. Сверху тянулись липкие сгустки, и не всегда было ясно, где под ногами прочная поверхность, а где желе. Как бы ни забилась вся эта дрянь в щели двигателей. Коридоры были пустые и лишены всякой жизни, но чувство опасности усилилось. Но не может быть так все просто, не верю. С другой стороны, процесс шел, ядро извлекалось. Может, это так остро влиял на сознание со своим пси-излучением, точнее, на ядро? Первый и второй уровень мало чем отличались. Просто этажи этой многосложной жижи. Я достал прибор, что мне дал Рейлин, и активировал его, после чего двинулся дальше. «Ха, гляньте, элитный имперский спецназовец!» Вейлорд посмеялся надо мной. «Но мне было все равно. Если мы по-быстрому разберемся с этим заданием, то все будем только в шоколаде. Шаг, осмотреться, прислушаться, шаг, осмотреться». «Нола уже вытащила ядро», — сказал один из бойцов. «Уходим?» Я ступил на пол третьего уровня. Нола упаковывала в контейнер ядро улья. Ребята все дружно стояли у чана. Некоторые от безделия трогали жижу пальцами, пытались что-то отодрать или рассмотреть. Жидкость в чане приобрела грязный фиолетовый оттенок и постепенно уменьшалась. Я подошел ближе к ноли с громом на перевес. Лампочка на приборе загорелась сначала красным, потом зеленым, показывая, что данные собраны. Я тут же передал их Рейлину. Может, я зря паникую? Все собрали. Тогда двигаем обратно. Я хочу себе краску обновить и смыть себе себя эту слизь», — сказал весело Йома. Я же стал верить эти головой на все 180. Вход зарос, внезапно сказал Маркора. Так разрежь его, рявкнул я, поднимаясь по склону последним. Какое-то чувство заставило меня развернуться. чтобы увидеть зелеными контурами системы твари, стоящую посреди третьего уровня и следящую за нами. Алисера, королева Кьюранга. Я готов был покляться, что еще несколько секунд назад ее здесь не было. Да и сейчас там была, по сути, пустота, отмечали ее лишь контуры. Метров пять в высоту она едва вмещалась в уровень улья и, похоже, выросла прямо из пола. С нее густо стекала слизь и прочь органическая субстанция. Я еще не до конца осознал, кто передо мной, а в интерфейсе уже набиралось сообщение для герцога с высоким приоритетом. Где-то вверху раздался взрыв. Со всей прыти, что у меня имелось, и под действующим ускорением нолы, я рванул вверх. Что-то быстро схватило меня за ногу и дернуло назад. Я заорал. Капитан! отозвался Юм откуда-то сверху. Назад! Заорал я в ответ на весь эфир. «Это Альзера, королева!» Мощный хвост оплел мои ноги, протащил по уровню возюк и головы по слизи. В конечном итоге хвост ударил меня о потолок, да так и оставил висеть вверх ногами. Тварь по-прежнему виднелась в контурах, отмечаемых Немезисом, но сама по себе она оставалась невидимой. Она не торопилась меня сжирать, на что-то отвлеклась, судя по копошащемуся силуэту. Я перехватил оружие и выстрелил. Энергетические выстрелы не повредили ни броню, ни маскировку. Хотел достать огнемет, но понял, что рискую поджечь и самого себя. Тогда сменил гром на снайперскую винтовку. Не особо прицеливаясь, выстрелил, затем еще и еще. Но и эти выстрелы не приносили успеха. Что удивительно, Алисера медлила, никак не реагировала на атаку. Уровень начал преобразовываться. Там, где несколько минут назад был чан с первородным бульоном, начал подниматься большой белый шар. Сотканный будто из тумана, сдерживаемый чем-то невидимым. Взгляд сместился на место, откуда мы забрали ядро Ули первого уровня. Удивительным образом сейчас именно его занимал большой энергетический шар. И из него на меня смотрел глаз. Эхерион. Я вздрогнул и отвернулся. «Капитан, ты жив? Слышишь меня?» В эфире появился Рейлин. «Слышу. Валите оттуда, мы уловили сигнатуры королевы». «Поздравляю, она как раз держит меня под потолком». «Твою мать!» — Воргнулся Релин. «Прибор у тебя?» «Ага». «Сделай, что хочешь, но продержись пяток минут, мы уже летим». «Легко сказать «продержись», когда тебя держат под потолком хвостом». Я лихорадочно соображала, почему тварь меня не убила сразу, чего она ждала. Откуда здесь эта энергетическая сфера? Надеюсь, она не вызовет очередное вторжение Хириона. Моргнуло уведомление, неожиданно пришло сообщение от Эликса. Не знаю, как это возможно, но, видимо, здоровяк-фаворит как-то прознал о нашей беде, и потому я открыл сообщение. Лучше бы я этого не делал. Там было фото. Эликс в развалку сидит на вершине какой-то горы. В руках у него бак фиолетовой эссенции, оформленный под дизайн бокала. Рядом стоит два красных бака эссенции и надпись. «Это могли бы быть мы с вами, но вы отказались вступать в мою команду». «Возможно, я бы оценил шутку, если бы не одно «но», а именно то, что в этот момент я висел вверх ногами, а жуткая тварь-королева что-то замышляла». Недолго думая, отправил Эликсу ответное фото свисающего себя и контуру королевы на заднем фоне, и надпись «Прости, я сейчас немного занят». Испробовав еще несколько безуспешных попыток отстреляться, стал думать, как использовать Арчер. Прорежет ли он хвост? Должен. А вот как до него дотянуться? Сердце Роя беспокойно запульсировало, умоляя меня что-либо сделать. Тварь, наконец, закончилась копошениями и потянулась рукой к моему телу. «Дума, Экелс Холод затопил сознание. «Ближе, тварь, ближе!» Я махнул рукой, ударяясь о башку королевы, но она на это не обратила внимания. Чуть склонила голову. Еще ближе!» еще удар по башке!» Рука твари вот-вот достигает корпуса, И острым когтем как бумагу начинает вскрывать стали. Сейчас красное лезвие Арчера вырывается из руки и вырезается в плоть, успевает двинуться по диагонали, как по маслу. Королева взревела яростным ревом одновременно, швырнув меня в стену. Удар бы вышиб из меня воздух, будь я человеком, а то и мозги. Но мозгов не было, да и воздуха тоже. И потому я, что есть мочи, вскочил и рванул к выходу. Где-то прыжками, где-то на четвереньках, но у Лизы рос. причем зарос еще сильнее. Не теряя времени, принялся резать Арчером органическую структуру Улья и прорубать себе проход. Я вываливаюсь в него и падаю в руки Прайма. «Держись, Кэп!» С его помощью мы очень быстро достигаем подъема на верхний уровень. Твой перестала реветь, но сильная вибрация не отступала. Горхот только нарастал. «Мрак!» Стены Улья стали сжиматься. «Быстрее, быстрее!» Я орал, как заведенный, ковыляя, то и дело оглядываясь. С одной из ног было что-то не то. То ли повредил ступню, то ли королева смела какие-то нервы. Пароход снова зарос. Но что такое органика роя против боевого арчера? Да ничего, мы вскрыли пароход и вывалились на свежий воздух. Красное, синее голубое свечение одновременно окутали меня. Потерянная стопа начала восстанавливаться. Эффекты нолы работали. — Уходим, уходим! — заорал я. Нола подхватила меня с другой стороны и силком потащила вперед. Где-то ближе к краю кратера Улья я увидел огни летающего ранца Юма. Он вытаскивал ребят. Земля затряслась, начала сползать вниз. Я активировал реактивные двигатели. Они натужно захрипели и зарыгнули из ног слизь. Вот и полетал, называется. Мы оказались где-то на середине кратера, когда раздался хлопок. Мы обернулись, чтобы увидеть по центру королеву. Она величественно стояла и смотрела на нас своими мелкими глазками-бусинками, точнее, на меня. Я знал, что сейчас произойдет. Она рванет в нашу сторону и оторвет руку с сарчером. А за свою поврежденную голову, которую успела успешно отрегенерировать. И я ничего не успею сделать, не хватит скорости. Королева рванула. Я дернулся, надеясь хотя бы отпрыгнуть от атаки, как вдруг белый луч ударил в грудь королевы и отгинул ее в стену улья. «Быстрее!» – заорал пикирующий Рейлин. Только что он выстрелил из чего-то, даже не зная из чего. «Ногами работы, капитан! Ногами!» – наорала на меня Нола. При этом она кинула ауру и на Мика-6, а ее зонды перешли в боевой режим и начали стрелять по королеве Роя, заставляя ее тело дымиться и испускать пар. Рейлин выстрелил снова, не давая твари очухаться. Впечатывал ее в строение. Его белый луч озарял кратер. Нола тем временем вытащила меня и Прайма из кратера. Неуловимо быстрым движением сорвала с пояс один из клинков кос и вручила мне. «Бегите, не останавливайтесь, мы ее задержим!»